Глава седьмая. Эстер слышит, как подъезжает к воротам повозка, запряженная пони. Под что-то радостно юкает, как в детстве, и радость смешивается с облегчением. Она торопится к парадной двери и машет сестре и своим племянникам, пока те выбираются из повозки, а мистер Баркер расстегивает ремни, которыми привязан багаж и составляет его на землю. «О, вот с этим, пожалуйста, поосторожнее, тут очень хрупкая», — кричит Амелия. Мистер Баркер стискивает зубы под своими усами и угрюмо кивает. «Амелия, дорогая, как я рада тебя видеть! Идите сюда, дети, дайте я на вас посмотрю», — зовет Эстер. Она останавливает детей на расстоянии вытянутой руки одиннадцатилетнего Джона, у которого песочного цвета волосы и худощавое лицо, да и сам он кожа до кости, и восьмилетнюю Элли, пухленькую жизнерадостную, со светло-серыми глазами и ямочкой на подбородке, как у фарфоровой куклы». Ее сине-белая матроска туго обтягивает кругленький живот и совсем помялась за время путешествия. «Я в ее возрасте была точно такой же», — думает Эстер, ощущая почти болезненный приступ любви к племяннице. «Боже мой, как же вы выросли! Я вас просто не узнаю! Невероятно!» — восклицает она. Элли улыбается, зато Джон чуть закатывает глаза, а потом смотрит в землю от смущения, шаркая ногами. «Джон не делай такого лица, поцелуй тетю», — резко наставляет его Амелия. «Ну же, ну же!» — Эстер опускается на корточки и улыбается детям. «Мне не нужны вымученные поцелуи, только те, которые от души. Что скажешь, Джон?» Племянник Эстер подвигается к ней и быстро целует в щеку, а Элли раскидывает руки для объятий, в которые Эстер с радостью ее заключает. «Побегайте пока по саду, разомнитесь, детям, марш, когда станет жарко, приходите, я дам вам лимонаду», — кричит она вслед тым, когда они с облегчением топают прочь и скрываются за высокими цветочными бордюрами и залитыми солнцем кустами. «О, слава богу», — выдыхает Амелия, опуская сумочку и обнимая сестру. «Джон всю дорогу вел себя отвратительно, он не виноват, просто он расстроен, что отец с нами не поехал». «Да, где же Арчи, разве он не собирался приехать?» «Собирался, вплоть до самой последней минуты. Прости меня, Эти, это так на него похоже. У него была назначена встреча в клубе, о которой он мне сразу ничего не сказал, а потом и сам позабыл. Но я здесь, и дети тоже, и я не сомневаюсь, что мы прекрасно проведем время и без него». Амелия улыбается. Она на пять лет старше Эстер и обладает грацией и изяществом, которым младшая сестра всегда завидовала. У Амелии кошачьи скулы и узкий подбородок синие с мендельевидным разрезом глаза. Когда она первый раз выехала в свет, весь сезон все только и обсуждали ее красоту. Но теперь на щеках и под глазами у нее залегли легкие впадины. Кожа утратила сияние юности. «Эми, ты какая-то усталая. Ты здорова?» — спрашивает Эстер настойчиво. Улыбка Амелии немного меркнет, и к ужасу Эстер на глаза наворачиваются слезы, блеснувшие на солнце. «Эми, в чем дело? Что-то случилось?» – спрашивает она, хватая сестру за изящные руки с длинными пальцами. «Не здесь», – говорит Амелия, понижая голос, когда в коридоре у нее за спиной появляется Кэт. «Мы расположимся в наших прежних комнатах. А, нет, к сожалению, в детской спальне теперь живет мистер Дюран. Я думала, что будет невежливо переселять его, поскольку он там уже несколько недель и успел прижиться». «Да, ты говорила», – отзывается Амелия, усмехнувшись. Кэт приготовила для детей западную спальню. Я уверена, что там им будет хорошо. «Кто-нибудь поможет девушке нести наверх наш багаж?» спрашивает Амелия, глядя на тонкие руки и хрупкие плечи Кэт, которая поднимает один из чемоданов, откидываясь назад всем телом, чтобы оторвать его от земли. «Я справлюсь, мадам, спасибо», проговаривает Кэт сквозь стиснутые зубы, с трудом дыша. «Стойте, позвольте я», — говорит Робин Дюран, появляясь в дверном проеме. Он, забирает только чемодан, легко поднимая его, и заносит в прихожую. «О, мистер Дюран, как любезно с вашей стороны, позвольте представить вам мою сестру, миссис Амелию Энтвистл. Эми, это наш гость и осов мистер Робин Дюран», — произносит Эстер, стараясь, чтобы Тон не выдал ее. Она сама не знает точно, что именно пытается скрыть, однако в последнее время постоянно скрывает что-то, совершенно точно скрывает. Робин деликатно пожимает руку Амелия. «Счастлив познакомиться, миссис Энтвистл», говорит он, улыбаясь своей широкой, обезоруживающей улыбкой. И Амелия невольно улыбается ему в ответ. «Взаимно», отвечает она. Я сейчас на станцию, а потом в рейдинг. Надо уладить несколько дел. Однако я надеюсь, что буду иметь удовольствие увидеть вас за обедом, миссис Энтвистл. Если уж я собрался в город, не найдется ли у вас для меня поручения, миссис Кейнинг? Он обращает свой смеющийся взгляд на Эстер, который очень трудно выдержать его. «Нет, спасибо, мистер Дюран». Она отвечает резче, чем ей хотелось бы. «В таком случае, леди, желаю вам хорошего дня». Он отвешивает им насмешливый поклон и неторопливо идет к воротам. Когда он исчезает из виду, Амелия оборачивается к сестре и окидывает ее оценивающим взглядом. «Нам нужно многое сказать друг другу», — говорит она, когда они входят в дом. В холле Кэт снова берется за тяжелый чемодан, оставленный дюраном. Сестры устраиваются в тени вишневого дерева на задней террасе дома, где легкий ветерок колышет замерший воздух. Они сидят на ажурных металлических стульях, которые так нагрелись, что обжигают ноги, даже через юбки. Амелия изящно обмахивает лицо красивым шелковым веером, не сводя внимательного взгляда с детей, которые носятся по всему саду, играя во что-то серьезное. Глаза у них сощурены, брови нахмурены. «Не помню такого жаркого лета!» — восклицает она наконец. По дороге сюда мы проезжали мимо детей, которые играли на улице. И знаешь, что они делали? Макали соломинки в пузыри расплавленного гудрона и приклеивали их к сараю, составляя буквы и картинки. Представь себе расплавленный гудрон в 10 часов утра. Невероятно. Эта жара меня доконает, говорит Эстер. Меня тоже. А ты не упоминала в письмах, что этот мистер Дюран такой? Какой такой? Такой, молодой и красивый, говорит Амелия, внимательно глядя на сестру. «Разве нужно было сообщать, что он молод, что касается красоты, и, если честно, я как-то не замечала. Он в самом деле красив», — отвечает Эстер уклончиво. Она внезапно ощущает смущение, как будто ее поймали на лжи. «Конечно, ты замечала, не разыгрывай передо мной невинность. У тебя же есть глаза? Или ты смотришь только на Альберта?» «Возможно. Кроме того, мистер Дюран наш гость, разумеется, я просто не думаю о нем в этом смысле, и к тому же она неуверенно умолкает». «Что? Нет, ничего. Лучше скажи мне, Эми, что так тревожит тебя?» спрашивает Эстер, чтобы сменить тему. Кэт подходит к столу с подносом, на котором стоит чай со льдом и лимонад, лежат свеженарезанные апельсины и ломтики лимонного кекса, пропитанные модерой. На лбу у нее матовые капельки пота. Амелия дожидается, пока горничная снова не исчезнет в дверях, а потом вздыхает. «Только ты не рассказывай об этом ни одной живой душе, даже Альберту. Обещаешь?» «Так вот, у тебя есть некоторые проблемы с Альбертом, дорогая, те, о которых ты мне писала. Боюсь, что меня сарч трудности совершенно иного свойства». Она прикрывает рот веером, как будто желая задержать слова. «Я... я совсем не понимаю, имя, шепотом произносит Эстер, когда детишки пробегают мимо с раскрасневшимися лицами и слипшимися от пота волосами. Я застала его... его... на днях он... он был с нашей горничной, Даниэль». «Нет, о, моя дорогая, это ужас, ты уверена? Боюсь, точнее, некуда. Разумеется, я избавилась от девицы, это случилось всего неделю назад, и, по правде говоря, именно по этой причине он не приехал сегодня. Такое случалось и раньше эти, хотя я никогда не рассказывала тебе, мне было стыдно». Но он обещал, он давал слово, что подобное не повторится, а теперь он говорит, что у него имеются потребности, которые он должен удовлетворять, и что он не владеет собой, произносит она, чуть задыхаясь от негодования. «Как ты думаешь, это правда? Может ли мужчина в самом деле стать рабом своих плотских желаний?» Эстер размышляет, прежде чем ответить. Она берет сестру за руку, пылающую от жары, и вскоре их ладони становятся влажными. «Я думаю...» «Думаю, любой человек может стать рабом своих желаний, если позволит себе. Судить каждого, наверное, следует по его поведению, по тому выбору, который делает человек, когда у него есть разные варианты». «Ты права», — печально произносит Амелия. «Нет оправдания тому, что он сделал. Это подло». «Но, Амелия, ты же, как никто другой, знаешь, что я ничего не понимаю в желаниях и страстях мужчин», — говорит Эстер, чуть заметно улыбаясь. «Арчи совершил большой грех и против тебя, и против Бога». Ну, наверное, простить грех было бы по-христиански. Конечно, если виновная сторона покается. В том-то и дело эти. На этот раз, на этот раз он, кажется, нисколько не раскаивается. Он как будто рассердился на меня за то, что я помешала ему. Это было чудовищно, невыносимо. Амелия закрывает лицо руками и негромко плачет. Дорогая Эми, не плачь, дети не должны видеть Прошу тебя, милая моя! Арчи себя любит, любит детей. Я знаю это, и ты знаешь. Наверное, мужчинами действительно правят куда более могучие силы, чем нами, женщинами. Иначе такой хороший человек, как Арчи, не стал бы вести себя подобным образом. Разве мы умеем читать в сердце другого человека, читать по-настоящему прошу тебя, не плачь! Амелия в конце концов поднимает голову и промокает глаза платочком. Однако же я рассказала ему, что у меня на сердце своей неверностью он убивает мою любовь к нему. «Наверное, если это случится еще раз», — сказала я ему, — «а от нее совсем ничего не останется». Она схлипывает. Эстер настолько потрясена, что не может ничего ответить. «А как твоя супружеская жизнь эти? Есть что-то хорошее?» — спрашивает Амелия. Эстер опускает глаза, прячет пальцы в складках хлопчатобумажного бумажного платья, гладкие пальцы с чистыми блестящими ногтями. почему-то ей невыносим самых вид. Она ощущает такой приступ отвращения к себе, что сжимает руки в кулаки, стискивает их так, что ногти впиваются в ладони. «Я вышел замуж по любви, Амелия, ты знаешь. Наши родители были этим недовольны, хотя и выказывали свое неудовольствие, как всегда, деликатно». «И я думала, пусть я выбрала человека скромного, ограниченного в средствах, зато я люблю его, и сама любима. а Наши дети будут расти окружённые любовью». Она смотрит на выгоревшую на солнце лужайку, где Джон дразнит сестру, держит у неё над головой ленту, вынутую из её косы, и отдёргивает каждый раз, когда та пытается схватить её. Маленькая девочка подпрыгивает и тянется за лентой, все время улыбаясь, не теряя дружелюбия и терпения, и снова Эстер чувствует низ прилив нежности к ней, ощущая общность их жизненного пути. Но неужели ты нелюбима? Любима, как сестра, как друг, но не как, так как я люблю его, не как жена, не как любовница. Она делает глубокий вдох и медленно выдыхает, словно тяжесть собственных слов еще сильнее пригибает ее к земле. а теперь у него новый друг, новый наперстник, и, боюсь, его мысли с каждым днем все дальше от меня. «Не может быть эти, Альберт, всегда был так предан тебе», возражает Амелия. «Наверное, был когда-то, но теперь все по-другому. Даже паства страдает из-за его увлечения мистером Дюраном». «Что ты имеешь в виду?» Она, ну, скажем, на днях заходила помыла Экхарт, чтобы узнать, не заболел ли викарий, поскольку он не навещал их уже две недели, а то и больше. Надо сказать, что отец миссис Экхарт очень старый, болен и может умереть со дня на день. Он так страдает несчастный, Каждый день его вера подвергается испытаниям на прочность, и он давно уже не в состоянии посещать церковь. поэтому Альберт стал заходить к нему, чтобы усешить болезни и вместе помолиться хотя бы дважды в неделю. Однако эти визиты прекратились с появлением у нас Теософа. Не знаю, что и думать, теме Это так не похоже на Альберта пренебрегать своими обязанностями, однако его новое влечение, кажется, для него важнее, чем остальное. «Это новое влечение... Ты имеешь в виду Теософию или Мистера Дюрана?» спрашивает Амелия многозначительно. «Теософию. Или, может быть, и то и другое?» отвечает Эстер, глядя на сестру и стараясь прочесть что-нибудь на ее лице. «Да, подобные перемены вселяют тревогу. Очень странно. Хотела бы я понять, что в этом человеке так привлекает Альберта. По-твоему, сам мистер Дюран, а не его идеи, вызывают интерес у Альберта?» «А как ты думаешь, дорогая, в конце концов, насколько я понимаю, Альберт достаточно давно знает об эльфах и теософии. А чего же тогда этот интерес сделался всепоглощающим, когда появился мистер Дюран?» «Я не понимаю тебя», — с отчаянием произносит Эстер. «Возможно, я ошибаюсь. Мне нужно еще раз увидеть этого молодого человека, получше узнать его», — отвечает Амелия, откидываясь на спинку стула и глядя куда-то вдаль. Солнце уже высушило, ее слезы, остались лишь бледно-розовые подтеки на пудре. «Разумеется, ты его увидишь», — отвечает Эстер, все еще пытаясь понять смысл слов сестры. В кухне Кэт ставит пустой поднос на стол и идет к раковине. Опускает руку в таз с водой, в которой должны охлаждаться молочная кувшина, однако вода теплая. Кэт плещет ею на запястье, обтирает мокрыми руками шею, стараясь хоть немного освежиться. «Молоко к вечеру скиснет», — предупреждает она миссис Белл, которая сидит, втиснув телеса в кресло и разослав перед собой газету. «Оно скиснет еще быстрее, если ты будешь совать в таз горячие руки», — замечает экономка. «Не могла удержаться. Я набегалась на этой жаре и просто таю. А вот кое-кому не повредило бы немного подвигаться», — бормочет она, впрочем, беззлобно. А Лицо Софи Белл налилось кровью, щеки в сеточке лопнувших кровеносных сосудов, а когда она слишком много ходит по кухне, то верхняя губа у нее белеет, а взгляд становится мутным. К этому вовсе не хочется, чтобы экономка грохнулась в обморок. Ее тогда не поднять и придется перешагивать через ее тушу целый день, пока жара не спадет и она не поднимется сама. «Возьми, вон там», — выдыхает миссис Белл. «Я оставила там чаю со льдом, и налей мне тоже стаканчик». Кэт снимает льняную тряпку с кувшина в буфете, вспугнув стайку сомлевших мух, которые тщетно надеялись на каплю влаги. Кусочки льда, отколотые утром от глыбы, доставленные с растаяли полностью, однако чай до сих пор холодный и пряный от свежей мяты и лимонов. Кэт пьет, как ребенок, зажмуриваясь от приятной прохлады, которая растекается по телу. «По крайней мере, работы сегодня поменьше, поскольку мужчин не будет целый день», — произносит Софи Бел. «Ты не слышала, куда отправился любитель эльфов?» «Он сказал, в рейдинг», — отвечает Кэт, вытирая рот фартуком. «У него там какие-то дела, которые надо уладить». «Хм, я тут заходила на неделю к Долоросу Микель, у нее сестра работает в одном большом доме в рейдинге. Так она говорит, что семья, где служит ее сестра, много лет знакомая с семьей Дюран». «Она мне сказала, что мистер Робин не всегда был теософом», — сообщает Софи Белл. «Ее глазки хитро блестят, как бывает всегда, когда она сплетничает». «Правда?» — спрашивает Кэт. «Она понимает, что очень хочет узнать об этом человеке как можно больше. В ее голове вдруг всплывают слова. Зная своего врага». «Врага?» «Правда. Он очень долго учился. Потом вернулся, и его родители, приходя в гости, каждый раз рассказывали о нем что-нибудь новенькое». Сначала он был поэтом, потом писал статьи в газете, потом собрался посвятить себя церкви, стать методистским священником, не больше, ни меньше». Он съездил в Грецию, прожил там несколько месяцев, хотя никто, кажется, не знает толком, чем он там занимался. По возвращении решил баллотироваться в парламент от либеральной партии, но проиграл выборы. Ну, а про последние его увлечения мы знаем. Теофил, или как он там теперь называется, причем уверяет, что всегда только этим и занимался. Миссис Белл презрительно взмахивает рукой, чего та вся колышется». А ну-ну, похоже, он сам не знает, кто он такой и во что верит. Кэт недобро улыбается. Любопытно, миссис Бэл поднимает на нее глаза, с подозрением сощурившись. Ты же не собираешься звонить об этом повсюду, особенно перед ним. Я слышала, как ты разговаривала с ним во дворе. Ты ведь будешь осмотрительна, Кэт? Да, Софи Бэл, тут нет ничего опасного. После обеда, в положенный ей свободный час, Кэт сидит у себя в комнате, затаив дыхание и прислушиваясь, ей кажется, будто в коридоре раздаются чьи-то шаги. Но это лишь дом скрипит от жары, потому что расширяются нагретые балки и доски. Небо за открытым окном ослепительно синее. Она слышит приглушенные голоса жены викария и ее сестры, будто поднимаясь по спирали. Голоса звучат все громче и громче, дети взволнованно спорят о чем-то и упрекают друг друга. Звуки их голосов приближаются, а затем затихают, будто пролетела стайка птиц. Кэт никак не удается выбросить из головы слова про то, что Робин Дюран приходил ночью к ней в комнату, что он знает о ее ночной жизни. Эта мысль похожа на зудящую боль, на жужжание насекомого, которого никак не прогнать. Наверняка Теосов собирается каким-то образом использовать это против нее. Если им руководит похоть, размышляет Кэту Грюма, то его ждет большое разочарование. Она выцарапает ему глаза раньше, чем позволит прикоснуться к себе. Однако же она встретится с ним, как он велел. хотя бы потому, что за ее гневом скрывается любопытство. В таких мыслях незаметно пролетают драгоценные минуты отдыха. это встряхивает головой и берется за карандаш. Еще одно письмо к Тесс, на этот раз с другим адресом. Чувство вины сжет ее изнутри, как кислотой, мешает ясно думать. «Мне невыносимо осознавать, что ты там. Я найду способ вытащить тебя, клянусь», — пишет она. «Какой способ? Что она может?» Она закусывает нижнюю губу, снова пишет «клянусь». «Умоляю, будь сильной, Тесси! Держись, пока я не найду способа!» Тесс быстро надоела суфражистская деятельность, тогда как Кэт все больше и больше в нее втягивалась. Для Тесс это был лишь предлог вырваться из дома, где они проводили большую часть своей жизни. Ей важно было не столько заниматься политикой, сколько просто сбежать. Она шутила, смеялась полголоса, что не знала бы, за кого голосовать, даже бы, если им разрешили». Как бы то ни было, это была возможность оторваться от работы. Несколько недель они раздавали брошюры, продавали ленты, навязывали прохожим экземпляры «Голосуй за женщин!» и выкрикивали лозунги, вызывая недовольство респектабельных мужчин и женщин. «Я не понимаю, почему они относятся к нам с таким неодобрением», сказала как-то Тесс, обиженная холодной реакцией богатых леди. «Это, в конце концов, для Иши блага, Она закусила нижнюю губу, как ребенок, заправила за уши волосы и с достоинством расправила манжеты. Точно так же она делала, когда миссис Хэддингли или кто-то из старших приходил оценить ее работу. «Потому что богатые всегда против того, что делают бедные, если только речь не идет об обслуживании их», с глубокой убежденностью ответила ей Кэт. «Держись, еще полчаса, и я угощу тебя горячим шоколадом», сказала она, обняв Тесс за плечи. Вскоре выяснилось, что только эти угощения заставляют Тес продолжать деятельность в Союзе. И тогда Кэт поняла, что не имеет права внуждать подругу ходить вместе с ней. Но, честно говоря, ей хотелось, чтобы у нее была компания, хотелось разделить с кем-то свои рискованные приключения. И поскольку Тес была членом Союза, Кэт казалось неправильным уходить по воскресеньям из дому без нее или же одной бывать на вечерних собраниях, когда выпадала такая возможность, чтобы послушать, как прекрасные леди из Союза рассуждают о правах и законах, о голосовании и справедливости. Она и чувствовала бы себя и в половину такой храброй и дерзкой, если бы не Тесс, которая всегда немного сомневалась, которую всегда требовалось подбадривать. Кэт перестала писать и крепко зажмурилась от приступа острой тоски. Она использовала подругу, использовала Тесс, чтобы казаться себе такой, какой ей хотелось бы, чтобы впервые в жизни обрести хоть какую-то власть над другим человеком. Через два месяца после того, как они уплатили по шиллингу и вступили в организацию, Кэт сказала секретарю своего местного отделения, что они охотно перешли бы к более активной деятельности. Она сказала это тихо, как будто их могли подслушать, однако та резко вскинула голову. Она что вы готовы? Бить окна? Выступать на митингах?» – спросила она отрывисто. Кэт закивала, и стук сердца громко отдавался в ушах. Пожилая женщина коротко улыбнулась, глядя пронзительными темными глазами поверх очков со стеклами в форме полумесяца. «Отлично, товарищи! Хорошие девушки! Я вас запомню!» Кэт натянута улыбнулась и вышла в главное помещение, где лежали кипы листовок, стены были сплошь завешены знаменными и транспарантами, а в рамках висели портреты мученицы от суфражизма. Здесь имелось великолепное изображение святой Жанны Д'Арк, покровительницы Союза Женщин, которая гневно смотрела сверху вниз из заряда ряда волонтерок, раскладывавших брошюры по конвертам. В комнате было душно от запаха бумаги и чернил для пишущих машинок, воздух был затхлый и теплый, в нем звучало непрерывное гудение голосов, шаги и извяканье машинок. Здесь находилось сердце боевой организации, где планировались битвы и анализировались причины поражений. Кэт это нравилось, деятельность, которая не имеет никакого отношения к уборке или готовке, к тому, чтобы упростить жизнь лентяев, не способных ничего сделать самостоятельно. Тэс не было рядом, когда Кэт подписала их обеих на военное действия. Тэс ждала снаружи, наблюдая за маленькой обезьянкой-шарманщика в крошечной алой шапочке и красном жилете, и радостно смеясь над ее трюками». Робин Дюран вернулся из Рейдинга как раз вовремя, чтобы сразу сесть за обеденный стол. Лицо его сияет, волосы растрепаны. «Простите меня, надеюсь, я не заставил вас ждать», — отрывисто произносит он, по очереди оглядывая Альберта, Эстер и Амелию, и в кои-то веки отводит глаза, а улыбка у него какая-то натянутая. Эстер замечает его волнение. «Вовсе нет, Робин, нисколько. Надеюсь, вам удалось найти в городе все необходимое?» — спрашивает Альберт. У викария, как всегда, опрятный собранный вид, мягкие волосы зачесаны назад, бакенбарды аккуратно разглажены и подстрижены.